Автобус, идущий в аэропорт, был почти пустым. Какая-то сонная компания с огромными баулами, очень ярко, под очередные требования моды раскрашенные девчонки. Я стоял сзади, глядя на уползающую ленту дороги. Можно не ехать. Без четверти десять автобус остановил свой аэропорт, я выполз из него с оптимизмом приговоренного к казни, постоял под моросящим дождичком, прежде чем пройти в здание. Может быть, погода нелетная. В аэропорту было тепло и шумно. Носились вокруг родителей возбужденные предстоящим полетом дети. Угрюмо свои тюки челноки. Очередь легко одетых граждан тянулась к регистрации на какой-то южный рейс. Я изучил номера рейса на табло. Отложенных не было. Может быть, Вика не полетела. За последние полчаса сели четыре самолета. Вика могла прилететь из Ташкента, из Риги, из Хабаровска, из Москвы. А если она назначила время встречи с запасом, то в ее распоряжении вся Россия и почти все зарубежье. Я побрел к справочному бюро. Там стояло несколько человек, но ни одна женщина на Вику не походила. Это я почувствовал с первого взгляда. Все лица такие разные, столько некрасивых. Так усталых, озабоченных Этого нет в глубине И, может быть, зря Прислонившись к стене, я ждал Полчаса моя неизменная Поблажка женской необязательности Но для Вики сделаю исключение Буду ждать час или два Прирасту к этой стене, пока милиция не отлепит Сейчас бы хороший ноутбук с радиомодемом Прогнать дип-программу, нырнуть, прочесать все файлы авиакомпании. Я закрыл глаза. Глубина лежала передо мной. Черный бархат, бездонная пропасть, пронизанная разноцветными нитями, маленький шарик земли, примеривший новый наряд. Глубина ждала. Я видел искры самолетов, взлетающих и сходящих на посадку. В отвороте информации, перерабатываемой компьютерами, видел далекие из Диптауна. Потянуться и оказаться там. Мне больше не нужны машины. Где-то рядом, прямо в аэропорту, кто-то использовал компьютер не по назначению, входил в глубину. и она миг встал за его спиной, посмотрел его глазами. «Это мой мир!» щедрый и безграничный шумный и безалаберный человеческий он станет лучше изменится вместе с нами только надо верить в это не блуждать в лабиринтах когда выход рядом не влюбляться в отражение если рядом живые люди и может быть следующий гость глубины не станет единственным неудачником не умеющим стрелять в людей я вышел из сети На электронных часах сменились цифры. Ровно 10 А где красная роза? Это было страшнее всего. Повернуться и посмотреть на Вику труднее, чем все подвиги в виртуальном мире. Она была именно той девушкой, которую я рисовал. Той, что улыбалась мне с экрана по утрам. Той, что жила в моих снах. Только волос чуть светлее. А стрижка чуть короче, и глаза не смеются, они испуганные, как и у меня сейчас. Но это моя Вика, перепуганная смерть девушка в джинсах и легкой курточке с сумкой через плечо. Оба жили в своих настоящих телах, погружаясь в глубину, лучшая в мире маска, собственное лицо. — Эту розу еще растят, — говорю я. Вика чуть-чуть расслабляется. Я боялась, вдруг ты пообещаешь ее нарисовать. Нет уж, шепчу я, хватит нарисованных цветов. Я беру ее за руку. Обстоим так секунду, глядя друг другу в глаза, прежде чем пойти домой. Конец книги.